Работа вторая. Знакомство. «Леди! Леди!» Доносился сквозь гул чей-то мужской голос. «Леди, вы меня слышите? Леди!» Демонов кристалл. Это что за перевод такой в другой мир? Не понравилось? Решили избавиться? Ну, можно же было просто уволить. Я вообще-то жить хочу. Вручают какие-то непредсказуемые артефакты вместо этого. Изверги простонало дрожащими руками, обхватив голову. Пульсация была столь сильной, что хотелось обратно в отключку. «В чем дело?» — раздался гневный вопрос над моей головой еще одного представителя мужского пола. «Какого проклятого демиурга тот происходит, я вас спрашиваю?» «Да какой же он громкий! У меня же голова болит! он так шумит, что кажется, будто многострадальная часть тела сейчас взорвется!» «С пять факт сработал», — ответил первый звавший совсем рядом со мной. «И мы будем здесь выяснять обстоятельства, Савей?» — раздраженно спросил шумный. «Даже в таком состоянии я уцепилась за имя. Это же тот, которого велела найти дамочка в кабинете. Надеюсь, он не уйдет, пока буду приходить в себя. Сейчас соберусь силами и...» Кто-то подхватил меня на руки. Вместо того, чтобы собраться с силами, я почувствовала отлив и так малого количества энергии, что у меня была. Вновь простонала из-за острого приступа боли вследствие перемещения тела и решила не думать сейчас о работе. Слишком уж плохо. Плевать на этого, Савея. Быстрее бы в себя прийти. Да где же регенерация? Чего так долго? «Дальше я сосредоточивалась на собственном дыхании, чтобы приглушить приступ тошноты. Вдох, выдох, вдох, выдох». Мужчина шагал по лестнице, и качка не располагала к улучшению самочувствия. «Лучше бы там на полу оставил, скорее бы очнулась». «Эх, сюда!» Велел властный голос, когда мы предположительно поднялись на какой-то из верхних этажей и прошли несколько коридоров». Меня уложили на диван. Я уткнулась носом в спинку, закрыла рукой ухо, чтобы приглушить кажущиеся громкими звуки. Позови Эйлин, сказал шумный. Она велела ее не беспокоить, Парты, факту связи не ответит. Приведи лично! Слушаюсь, ответил, скорее всего, магистр Савей. Дверь за ним закрылась, и наступила тишина. Ура! Вот так не кажется, что голова взорвется. Просто сильная болезненная пульсация, и глаза горят. Чья-то рука пролезла между обивкой дивана и моим лбом. Холодная, широкая, дарящая облегчение рука. Я схватила чужое запястье, не позволяя убрать конечность. Так намного лучше. «Элементаль?» — спросил мужчина. Этот вопрос я слышу так часто, что уже даже не бесит. При виде моих почти белых волос многие думают, что я отношусь к элементалям ветра. Их и голубые глаза не останавливают. Ну да, вдруг магия красоты поменяла. Волосы-то сразу видно, что свои. След магии красоты все же оставляет. Это глаза проверять надо отдельно. При первичном сканировании не выявить изменения цвета. Но вернемся к реальности. На вопрос громко ответила бы, что не являюсь элементалем, но все мои силы уходили на то, чтобы не отключиться и удержать своеобразный компресс. Последнее, увы, не удалось. Его обладатель второй рукой мягко убрал мои пальцы и отстранился. Облегчение сошло на нет. Вернулась более сильная головная боль. «Да что за проклятие!» Почему регенерация до сих пор не запустилась? Лежу тут, словно человек. Кстати, сейчас и правда на элементале похоже. У них регенерация от человеческой почти не отличается. Дверь снова открылась еще минут через пять. Не уверена даже в примерных подсчетах в таком состоянии. — Ну я же просила! — недовольно произнес женский голос. — Что с ней? — Кристалл среагировал, — ответил шумный. — Элементаль? — «Не реагирует». «Отойди», — велела она. «Я почувствовала слабое касание сканирующих нитей. Обычно их не замечают, но сейчас у меня повышена чувствительность». «Оборотень, из кошачьих», — сказала девушка. «Что было в кристалле?» «Это один из тех, что мы нашли», — говорил он без конкретики, видимо, из-за меня. «А какого демона он у нее делал?» Спросила, наверное, целительница. «Скорее всего, это Кимналь Антор», — произнес магистр Савей, чей голос я успела запомнить. «Ее найм вы одобрили для работы с древними связками. Организация лицензирования наняты как подрядчики. Они сегодня открыли для вас в Мендарграй филиал». А открыли для вас? Это что там за высокопоставленная особа?» «На мой вопрос ты не ответил». — хмыкнула собеседница. — Вылечи ее! — велел шумный. — Что он у нее делал, разберемся потом. — Ладно, — вздохнула девушка. — Отойдите в сторону и не мешайте мне. И подумайте пока, какого демона такие артефакты разгуливают по замку в ничего не знающих о них руках. Они хранятся в специализированном помещении, как им положено. — Эйлин! — с нажимом произнес имя гневный еще скажи, что я не права, — фыркнула она. — А теперь не мешайте мне работать. Оба! Чужая магия прохладой, проникающая в мое тело, начала медленно запирать боль. — Сейчас ты почувствуешь, что очень хочешь спать, — сказала целительница. — Не сопротивляйся. Позволь своему разуму отдохнуть. Я разбужу тебя, когда боль пройдет. Ее голос, словно колыбельная матери, медленно, но верно увлек меня в сон. «Проснись!» – ворвался во тьму приказ. Я распахнула глаза. Обивка темно-зеленого дивана. Голова все еще немного тяжелая, но уже не болит. Сначала откинулась, укладываясь на спину и уложив тыльную сторону ладони на лоб. Меня критично оглядела эльфийка, чьи длинные золотые волны волос были убраны в полухвост, и часть прядей спадала вниз. «Не заплетены. Удивительно». У нас ушастые не позволяют увидеть волосы распущенными. Но в инферно другая атмосфера. Здесь многое по-другому, более свободно. Она в порядке, — заключила девушка и выпрямилась. Затем целительница взглянула на кого-то, стоявшего дальше. — Я настоятельно рекомендую сегодня меня больше не трогать. Интересная формулировка. Не «прошу», а «рекомендую». «Иди», — сказал гневный. «Без срочности не буду». «Срочности?» — проворчала остроухая, затем вновь посмотрела на меня. «С вами все хорошо, не беспокойтесь. Скоро восстановитесь». «Спасибо», — сказала, ухватившись за спинку дивана, чтобы подтянуться и сесть. «В ближайший час исключите нагрузки. Головокружение пройдет в течение минут десяти». Добавила она, прежде чем уйти. Перед глазами немного плыло. Я несколько раз шустро поморгала, пытаясь вернуть реальность в норму. Надо бы нормально сесть, оглядеть присутствующих и представиться. Сейчас только на минутку вот так зависну, а то пятна перед глазами мешаются. Леди Антер, верно? Подошел ближе к двери на линию моего обзора мужчина. Тень. Волосы темные, бордовая мантия. «Магистр совой хрипло спросила. «Да, все верно», — кивнул он. Чья-то рука протянула мне стакан с водой. Я поблагодарила, обхватила посуду чуть подрагивающими пальцами и начала пить маленькими глотками. «Так намного лучше». «Как вы себя чувствуете, леди Антор? — участливо спросил Брюнет. — Я хочу извиниться за произошедшее. Мне не стоило передавать кристалл в отдел кадров, даже спящий. — Очень спящий. — Хотела только подумать, но пока не соображала достаточно, поэтому произнесла вслух. — Как вы его активировали? — спросил Громкий, забирая у меня стакан воды. Я повернулась, опуская ноги на пол и садясь нормально. Откинувшись на спинку дивана, подняла голову, чтобы взглянуть на еще одного присутствующего в кабинете. Мой рот медленно открылся. Это лицо я много раз рассматривала в газетах, но чтобы увидеть вживую. Никогда не думала, что в первый же день посещения Инферно я не только попаду на территорию главного замка, но и встречусь с его хозяином. «Ваше величество!» Сдавленно спросила, хотя сомнений быть не могло. Абсолютно черные глаза были только у одного мужчины. «Наверное, еще в магическом шоке», — сказал рядом магистр Савей. Император перевел взгляд на мага, затем снова вернулся ко мне. «Ничего себе! А ведь действительно, ты не видишь, куда он смотрит, но чувствуешь...» А чуметь. Я думала, так просто слухи!» «Дай мне кристалл», — велел мужчина. «Он опять спит», — сказал магистр, и протянул зеленый многогранный камень. Хранитель миров взял его и покрутил в пальцах, рассматривая. Черная дымка от его руки окутала артефакт, закружила, затем вернулась обратно в хозяина. «Отчумительная магия! Выглядит как тьма! Класс!» «Ничего не чувствую», — сказал он. Я почувствовала. Решила, что пора прийти в себя. Перед самым важным магом во всех связанных мирах стоит вести себя прилично и профессионально, а не сидеть тупить. И не важно, что я еще слышу небольшой шум. Не ждать же все десять минут, как сказала целительница. Не дома. «Что вы перед этим делали, леди Антер?» спросил меня император. «Ничего особенного, ваше величество», ответила и указала на второго мага направлялась на второй этаж, чтобы найти магистра Савея. Так, надеюсь, я не оскорбляю его тем, что продолжаю сидеть. Если сейчас встану, почти наверняка упаду обратно. Лучше пока двигаться по минимуму. «Вы просили найти мага, работающего с древними», — напомнил сотрудник. «Ну, работающий с древними меня можно назвать, ну, с очень большой натяжкой. Так, видела несколько экземпляров, и все. И то они принесли мне лицензии, подождали в коридоре, пока я проверю подлинность и занесу в реестр, после чего испарились. С менее строгими бумагами вообще приходили слуги. Теперь мужчина посмотрел на меня более внимательно. Мне тоже хотелось его как следует рассмотреть, но статус не позволял. Один момент заметила и беглым взглядом. «Какой же он, зараза, красивый!» «Кстати, а разве им не подходят больше архивариусы старого времени? Мы передаем данные им, и именно они владеют полной информацией по древним и уже давно колдующим магам. Архивариусы не просто складируют все или записывают, как мы, они изучают материалы. Почему тогда я?» «Вы ведь владеете знаниями о древней магии?» Спросил меня хранитель Пяти Миров. «Я... Замялась, не зная, как правильно ответить. «Пока перевод оформлен временный, по окончании срока мы будем решать либо полностью переводить тебя в этот офис, либо увольнять», — возникло в голове голосом начальницы. «Кажется, работа могла сказать мне пока уже сегодня, а не по окончании срока. В процессе изучения», — добавила через секунду, «готовлюсь к вступительному экзамену в магистратуру». «Готовлюсь. Ну, конечно. Было бы с помощью чего готовиться. То, что получилось достать, уже изучило вдоль и поперек». «Живете в инферно?» — задал вопрос император. «Нет, Ваше Величество», — мотнула головой. «Меня перевели сюда сегодня. Без предварительного объяснения или хотя бы согласия. Но об этом говорить, пожалуй, не буду». «Совы», — произнес хранитель миров, продолжая смотреть на меня. «Жилье уже подготовили?» «Да, ваше величество», — кивнул магистр, — «в гостевой части замка». «Перенеси на мой этаж», — велел мужчина, вызвав удивленные взгляды на обоих. «Если леди антер вызвала работу Кристалла, не факт, что отдача была та же. Ее стоит оставить под наблюдением». а чего не у эльфийки? Она же целитель». «Устрою в правом крыле», — с готовностью ответил подчиненный. «А меня спросить?» «Сегодня отдыхайте. С завтрашнего дня начнете работу», сказал темный. «Проводи, леди, совей». Император вернулся к рабочему столу, я же подхватила сумку, лежащую рядом на полу, и поднялась. Голова закружилась, но мне удалось не покачнуться и сделать вид, что все в порядке. Сфокусировавшись оглядела помещение. «Не слишком маленькое. В правитель ведь должен быть зал, слуги и все такое». «Нет». «Ну, как минимум, секретарь!» «Спасибо, Ваше Величество!» Поклонилась, прижав руку к сердцу. Магистр пропустил меня в коридор первый. «Подождите здесь минутку», — попросил он и закрыл дверь с той стороны. «Да хоть все десять!» Тихо сказала я в никуда, сделала два шага и оперлась на стену рядом с дверью. Пятна в глазах как раз снова усилились из-за перемещения тела из одной точки пространства в другую. Хорошо никто не заметил. чуметь! Я только что разговаривала с самим хранителем пяти миров. Императором Инферно. Первым темным. Класс! А говорили, он вредный. А вроде вполне себе лапочка. Леди меня назвал. Замурлыкала бы, если бы могла в этом теле. Наколдовав зеркало подвесила его перед лицом. Радость от встречи начала спадать. С отражающей поверхности на меня смотрела бледная девушка с синими кругами под глазами. Они делали мои голубые радужки еще более насыщенными. Но это не тот случай, когда красота подчеркивается. Еще и волосы, с одной стороны, примяты, а с другой взъерошены. Ха, демоны с ним. Шустро поправила прическу, рассеяла магию и прикрыла глаза. Это же не встреча с потенциальным женихом. Император стольких видит, наверное, особо и не запоминает. Я же буду работать не прямо с ним, но поживу несколько дней на том же этаже. Наверное, в крыле со слугами. А дальше буду вспоминать эту встречу, хвастаясь перед лучшей подругой. Кстати, о ней. Глянув на дверь, решила, что успею немного отвлечься. Коснувшись сережки артефакта связи, услышала записанное чьим-то нежным голосом. «Абонент разговаривает по другой нити. Ваша попытка связаться будет доведена до его сведения. Если вы хотите оставить сообщение, коснитесь контрольной нити. Если вы хотите завершить установку связи, коснитесь контрольной нити дважды. Если вы не совершите никаких действий, оповещение будет воспроизведено повторно». «Алис, ты не поверишь, где я?» начала, коснувшись нити один раз, чтобы записать сообщение. Просто не поверишь. Я сейчас в инферно. Дверь открылась. Я два раза дернула контрольную магию, отправляя сообщение и прерывая попытку связи. Что хотела сказать, успела. Леди Антер, сегодня вам следует отдохнуть в комнате, произнес магистр Савой. На ее приготовление требуется время, поэтому я пока отведу вас в один из закрытых садов. Там тихо и спокойно, свежий воздух не помешает. Конечно. — согласилась. — А позволите спросить? Мы направились дальше по коридору. Будучи в состоянии, меня чуть не убила магией. Дорогу не запомнила, поэтому не знала, где мы и куда следует направляться, чтобы выбраться. — Спрашивайте, — сказал мужчина. — Высокий. Но император повыше будет. — А что за работа? И почему не архивариус? — все же решила озвучить. «Архивариусы не практикуют, и их ум жесткий», — проговорил Брюнет, предложив мне руку на лестнице. «Нам нужен был специалист, способный к росту и гибкости». Хм, «Специалистом меня бы начальница точно не назвала. Вообще-то я выполняю свою работу отлично, но она убеждена, что таким малолеткам просто не может быть дано определение специалист». «Я с ней не согласна, однако сомнения насчет работы в Инферно у меня и правда были». Академию закончила недавно. Какой из меня сотрудник императора? И среди моих коллег есть куда более опытные. Но об этом как-нибудь сама с собой. Нечего лишать себя шанса на такую работу. И много было кандидатов?» — Не сдержала любопытство. «В вашей профессии не так много магов», — спокойно ответил мужчина. «Мы проверили всех». «Всех? Вау!» Интересно, насколько досконально проверяли? Мне хоть скрывать нечего. Было бы легче понимать, в курсе чего, начальник. Это ведь сам хранитель миров. Он, наверное, может узнать куда больше, чем в бумажках написано. В то же время, навряд ли император вообще в такое вдается. Для этого есть отдел кадров и та строгая женщина. На первый этаж мы спустились не через центральную огромную лестницу, а через небольшие, иногда проходя по этажам от одной к другой. Сад оказался и правда очень уютным, тихим. Всего пара лавочек, маленький фонтанчик и красивые цветы вокруг. Деревья закрывали всю эту радость вместо забора. Одно из крупных нависало сверху, оставляя видимой часть неба. «За вами придут» сказал магистр Савей. «Если вам потребуется дамская комната, она в конце коридора справа». Указал он на дверь, откуда мы вышли. «Спасибо». Вежливо улыбнулась. Мужчина ушел. Я положила сумку на лавочку, как следует огляделась, на всякий случай просканировала местность и радостно запрыгала, игнорируя наказ целительницы. А, чуметь! Я в инферно! В главном замке!» И только что была чуть ли не наедине с императором! Вау! Вау! Вау! Вау! Голова закружилась, и перед глазами появились пятна. Ой, надо бы поспокойнее реагировать. Присела на лавочку и сжала виски одной рукой. Артефакт связи легкой мелодией проник в голову. Я коснулась сережки и села нормально, глядя на фонтанчик. Вот вроде теперь получше. — Ты где?! Раздался вопль, стоило мне позволить магии впустить чужой голос. Голова тут же болезненно запульсировала, не готовая к такой атаке. «Алис, не кричи, пожалуйста!» — попросила. «Меня тут магией шандарахнуло, я пока еще не восстановилась. Все отлично, просто думай тише!» а -а -а -а", протянула подруга. «Тебе привиделся инферно!» «Нет, я, правда, в инферно!» Улыбнулась, хоть она и не видела. «А шандарахнула уже тут, случайно!» Какого демона ты там делаешь? спросила она. Мы же только вчера виделись! Ни о каком Инферно речи не шло. Пришлось пересказывать события моего перевода, дойти успел до момента, когда меня чуть не прибило кристаллом. Говорить о том, что он должен был быть неактивным, не стало, мало ли. Не просто так при мне, император и магистр, разговор вели без подробностей. Сказала, что кто-то неверно воспользовался артефактом рядом со мной. «Если разрешат, тогда и расскажу ей правду». Ну «Вот криворукий!» обругала брюнетка выдуманного непутевого мага. «Пусть хоть лечение оплатит! А что, деньги лишними не бывают! Ты же до сих пор игнорируешь попытки отца связаться!» «Алис!» С нажимом произнесла имя, не желая поднимать семейную тему. «Извини!» произнесла напарница детства по шкодничеству. «Когда вернешься?» «Если все пройдет гладко, то в выходные за вещами» ответила. «А дальше буду здесь жить». «Когда станет известно?» спросила она. «Я еще не знаю, какой срок временного перевода и когда будут решать о постоянном». Вздохнула. «Ладно, я пока домик присмотрю», сказала девушка легко. «Мы росли в дружественных семьях. Оба рода имеют нехилое влияние среди оборотней нашей ипостаси. Денег, соответственно, тоже предостаточно». «Только вот у меня с родителями разошлись мнения насчет моего будущего, из-за чего я и ушла, хлопнув дверью. А у подруги с этим проблем нет. Ее отец баловал и позволял почти все. В честь имени рода отрабатывал ее старший брат. Мне бы такого!» «Да не переживай!» – добавила она. «Я найду домик, чтобы нам обеим там было уютно!» Алис! протянула особым тоном. «Я так хочу! Я!» — воскликнула брюнетка. «Я для себя это делаю!» Вздохнула. «Не люблю пользоваться ее возможностями. Понимаю, что и сама бы так поступила, будь у нас обратная ситуация, но не очень похоже, что я ушла и живу самостоятельной жизнью. А ты, если захочешь, сможешь у меня оставаться? Кстати!» Вспомнила о чем-то подруга. «Ними же тоже сейчас в инферно!» «Твой брат?» Удивилась. Хм, «Дали же ему родители имя». «Больше на женское похоже. Хотя, если сокращать до да, ним, то все нормально». «А у нас есть еще один Ними?» хмыкнула Алис. «Ним один», снова улыбнулась. «А Ними может быть много. Да так любую девчонку можно назвать, у кого в имени есть слог Ним. Ты не думаешь, что твой брат под именем Ними представляется менее мужественным?» «Это говоришь мне ты», фиркнула подруга. «Сама видела этого наглого котяру. Он больше на медведя похож, по ширине плеч». «Даже наши иногда пугаются». «Это да», — подтвердила. «В животные постасен крупнее наших отцов». Заурчал живот. «Время обеда. Сегодня, кажись, осталось без него. Это после отдачи Кристалла». «Эх, демоны!» — недовольно сказала девушка. «Мне пора. Начальство какое-то, что у тебя, что у меня, неадекватное. Уволюсь!» «Удачи!» — пожелала я. Связь разъединилась спихнув сумку на чистую дорожку, улеглась на лавочке, свесив с подлокотника ноги. Твердоват, конечно, но все равно неплохо. И вид красивый. Солнце закрывало крупная ветка, поэтому свет не слепил. При этом можно любоваться зелеными листочками и виднеющимися между ними голубым небом и редкими облаками. Я не знаю, сколько так лежало, прежде чем солнечные лучи закрыла тень. Хотя небо такое же яркое. Это не светило закрыли. Чуть задрала голову, чтобы увидеть пришедшего. Подкрался так тихо, что не заметила. Ринувшись с лавочки, зацепилась стопой за сумку и полетела куда-то вперед и в бок. Мужчина подхватил меня под руки. Я в этот момент как раз выставила вторую конечность и уже успела дать команду оттолкнуться. Не ожидавший подвоха, пришедший на ногах не устоял. Мы оба полетели в небольшие кусты вдоль дорожки, ведущие от двери в этот прекрасный закрытый сад. «Надо сказать, Алис, чтобы дом не искала, меня точно уволят!» Я сидела на бедрах императора, распластанного между двумя кустами. Локтями опиралась по сторонам от его лица. Он пальцами обхватывал меня за талию. Тонкая блузка не спасала от ощущения его горячей кожи. «Хорошо, что я в штанах, а не в юбке». Хранитель миров был удивлен, нет, ошарашен. Глаза округлены, брови улетели на лоб, черные глаза смотрят прямо на меня. В безмолвной позе мы застыли секунд на пять, чувствуя дыхание друг друга. Первичный страх отступил, и мои щеки залило красным. Я поспешила сначала выпрямить руки, потом неуклюже оттолкнуться. С боков продолжали мешаться кусты, а пользоваться магией показалось опасным. «Простите!» — воскликнула, отползая назад. «Как с перепугой и пастась вторую не приняла, не знаю. Повезло в этом или нет, тоже сказать не могла. Может, кошкой было бы не так страшно?» Поднявшись, отвернулась и скривилась, чувствуя себя идиоткой. Выражение эмоций немного помогло, Затем я постаралась принять вежливый вид и снова повернулась к успевшему подняться императору. Почти даже и не видно, что падал. Ну, пара травинок в волосах. «Простите, пожалуйста», — приложила руку к груди и поклонилась. «Не «Знаете, меня даже мастера без моего согласия завалить не могут», — сказал мужчина. «Вы, Антор, отметила про себя, что теперь он опустил леди. «Нет, ты, Кимналь...» прикусила губу. «Просто нечто!» «Я... простите!» нервничала и от того говорила, не особо успев подумать. «Я, я вас больше не, не завалю! Ну, в смысле, у меня в планах вообще нет никаких заваливаний с вами, ваше величество! Не, не дай боги!» Его бровь приподнялась. Руки он медленно поставил по бокам. «Ну, не в смысле, что завалиться с вами это неприятно или что-то еще, но просто как же я могу такое с императором?» — Кимнарь, куда тебя несет? Ну, даже быть вы согласны, то есть, в общем, сверху на императоре в кустах неприемлемо, не, не да? темоны. А не в кустах? — ехидно спросил он. — И не в кустах, — закивала. — Никогда. — То есть сверху должен быть я, — произнес мужчина. Издевается надо мной. Ну еще бы, такое ляпнуло. — Но это же опасно. Ответила, имея в виду ситуацию, если бы он упал на меня сверху. Но прозвучало это как-то совсем коряво. Да и подниматься неловко будет. Из кустов. Хранитель сделал резкий шаг ко мне. Я упала обратно на лавочку, схватившись за сидушку. Брюнет наклонился, поднял с земли сумку и положил рядом со мной. — Я не сплю со своими подчиненными, — произнес хозяин замка, снова заставив меня покраснеть. «Хотя ты, конечно, имела в виду падение». «Бери вещи и следуй за мной. К своим магам я обращаюсь на «ты». Ясно, Кимналь?» «Ким? Да, конечно». Подхватила сумку и с готовностью поднялась. «Падение. Именно его». Он некоторое время смотрел мне в глаза, затем хмыкнул, развернулся, отправил нити в кусты, чтобы восстановить изначальный вид и направился в здание. Я поспешила за ним». Вот это выдалось знакомство с хранителем миров. Когда утром просто хотела его хоть раз увидеть, а днем уже завалила в кусты. Я нечаянно, но мало ли какой у него характер. Надеюсь, не уволит. А пока стоит вести себя осторожнее. Кстати, когда магистр Савой сказал, что за мной придут, не ожидала увидеть самого императора. Он ведь явно не его имел в виду. Почему же тогда пришел темный...